Глава 12 На утро они собрались в путь. После ночных историй и странных огней все как-то забыли о планах заглянуть в горшни и навестить единственную живую ведьму этих земель. Новая загадка увлекла герцога, и стражи просто пошли за ним. Как рассуждал про себя дюк, счастье, что Ренардо дотерпел до утра, а не собрался в дорогу еще ночью выслушав рассказы испуганных солдат. Служба службой, а поспать дознаватель любил. Желательно хотя бы часов шесть. Да и плотный завтрак тоже никогда не лишний. Спасибо Мэйли, кто смогла донести до Ринара мысль, что до того странного места, куда собрался герцог, добираться полдня. А днем там можно было бы никого и не застать. Потому они отправились в путь, как расцвело выспавшиеся, сытые, но не совсем довольные. К обеду добрались до стоянки на тракте, а от нее предстояло лезть в гору. Хорошо, что хоть тропа сохранилась. В этих местах протоптанные когда-то пути по какой-то почти мистической причине существовали по сей день. Дюка это немного настораживало. После обеда пока отряд личной охраны Ринара то есть всего-то три человека, одним из которых был Жако, собирали пожитки отряда, герцог решил обсудить планы со стражей. «А по нашей ли честь это дело, командир?» честно спросил у Ринара Дюк. Судя по лицам остальных членов отряда, такие сомнения были не только у дознавателя. «Скорее всего, вообще нет», привычно наигранной беспечной манере отозвался герцог. «Но посмотреть хочется». «Если что, сразу бежим». «Если сможем», – добавила Алика. Ночью собранные по команде Жако пограничники, завидев свет на горе, были не просто обеспокоены, а откровенно напуганы. И эти люди точно знали, чего стоит бояться. Согласно местной истории, даже не легенде, не сто, а еще пятьдесят лет назад, этот склон горы тоже принадлежал герцам. Причем соседи не слишком часто баловали его вниманием. Даже гору не исследовали, шахты не проверяли. Герцы просто отдали земли этого предгорья монастырю. На этом моменте стражи начали понимать, что дело плохо. Кое-кого из того монастыря повстречать им уже довелось. И местные быстро подтвердили, что в том монастыре, что стоял еще за трактом нынешним, в лесах, Творились весьма неладные дела И монахи те Сами по горе лазили Но вот что искали Что изучали То простым смертным неизвестно Но точно ничего хорошего Потому что даже у герцов О том монастыре пошла дурная слава Но потом Маги Караса выдворили герцов прочь Монастырь уничтожили И бой, как старики рассказывали Был жестоким От магии трещали деревья во всей округе, зверье ушло прочь и года не возвращалось. Половина озера зацвела, стала болотом. Но добили не всех. Странные монахи, потеряв своего настоятеля, бежали к горам. Да только свои же им путь и перекрыли. Герцы тоже не дураки, им такого не надо. Так вот как раз на том самом склоне, где когда-то стояла застава, и вышел второй бой. Только о результатах его никто толком ничего сказать не мог. Потому что там никто не выжил. Причем ни жители Караса, ни герцы, кто тоже участвовал. Соседи после этого быстро уступили земли герцогству. А вот этот странный свет в ночи появляется иногда. И это всегда к большой беде. «А они не могли выжить?» — поинтересовался Мигель. «Наверняка не могли. Да и сколько лет прошло. Если не в бою, так от времени могли помереть». «Их вожак тоже помер», — весомо напомнила хмурая маг. «А толку? Ты его видел?» «Мел?» — Дюк посмотрел на девушку с тревогой. «Думаешь, там встретим еще несколько таких же призраков?» «Не знаю». Это обстоятельство мага явно раздражало. «Может и нет. Тот призрак защищает свой монастырь, то есть нападает, когда кто-то приходит на его территорию. Да как все призраки. А тут... Никто ночью на гору просто так не пойдет кого-то там беспокоить, но свет пыл». «В горах эти монахи могли найти только одно», рассудил дознаватель. «Кристальную пыль». «Это не то» тут же заспорила Мэйди. «Не пыль. Ну, может, и пыль тоже, но не в ней дело. Это все такая же странная магия, как у того призрака. Не наша официальная, но и не дикая. Непонятная она какая-то и темная». «Но чем светили-то?» Задал Транд вопрос, который, похоже, очень его интересовал. «Огонь был не какой-то там синий или фиолетовый. Не еще какой». Просто как костер, но только слишком ровный. «Ну?» – Алика усмехнулась немного нервно. «Тебе обязательно цветной? В ущелье, что будет там, дальше, за землями барона, когда мы там стояли, тоже пришли какие-то маги-герцов. Они огонь вообще любят. С виду обычный. Только сжирает все. Даже камень». «И я о том!» – обрадовалась маг, Это вполне в их стиле. Я Тора с войны еще помню. Просто магическое пламя. Но точно герцов. Мне вот другое интересно. Аккуратно вмешался Дюк. А какой нам смысл туда идти вообще? Ладно. Увидим еще несколько странных призраков или другую нечисть. Сдается мне снова неубиваемую. И что дальше? Командир? Видишь ли... Герцог чуть улыбнулся. Я на восемьдесят процентов уверен, что будет все именно так, как ты сейчас описал, дружище. И скорее всего, как я уже предполагал, мы быстро оттуда сбежим. Но...» Он стал вдруг серьезным. «Я тут до вашего приезда пытался отгадать одну загадку», — напомнил Ренар. То, что прячется в замке мецаров. Да вроде бы и вам, паук, интересен». Наша Мейли поделилась со мной выводами, что этот колдун или ведьма пытаются использовать дикую магию, но по законам магии официальной. И вдруг корни этого растут из той заброшенной заставы. Стражи выглядели потрясенными. Отрядный маг задумчивый. Так все же, не понял Мигель. Ваша светлость, думаешь из тех магов кто еще жив? А они тайком и до замка прямо добрались. А такое возможно? В целом, да, согласилась Мэл. Но было понятно, что-то вызывает у девушки большие сомнения. Дикие маги живут и по 200 лет, если они свою магию и по своим законам используют. А вот так темная магия получается, неправильная. Но сколько она лет жизни дает, это я не знаю. Потому нам стоит попробовать это узнать. Тон герцога оставался все таким же обманчиво мягким, но только все поняли, спорить теперь бесполезно. К заброшенной заставе вела узкая, но четкая тропа. Она начиналась в получасе ходьбы от стоянки, от добротно сколоченного сруба на краю тракта и велась вверх до самой стены бывшего форпоста герцог. И снова дюку не понравилось, что дорожка к необитаемому месту Так хорошо сохранилась. Заброшенная застава напоминала разоренный постоялый двор, арка ворот, без творог, стена, местами обвалившаяся, за которую цеплялись голые и сухие ветви плюща. Внутри ограда длинный каменный казарменный корпус с обвалившейся крышей таращился на незваных костей провалами окон, правее были еще какие-то уже совсем неопознаваемые руины. Весь двор завален хламом, будто здесь когда-то сошла лавина. Осколки камней, бревна, еще какой-то мусор. В общем, место казалось совсем непривлекательным и явно не нравилось стражам. Особенно Дюку. Дознаватель досадливо потирал правый висок, надеясь немного снять напряжение и прогнать боль. — Все так плохо? — серьезно спросил его герцог. «Жизнь в желтом свете отвратительно, выдал Дюк. «И мне эта магия не нравится», — добавила Мэйли. Маг присела аккуратно на корточке, водила пальчиками поверх одного из камней. «А тут точно только магия?» Тран разгреб носком сапога хлам. «Это на чьи-то шмотки похоже». Достав один из своих многочисленных кинжалов, воин подцепил что-то с земли, поднял выше. Это точно был кусок кителя. Выцветший, грязный, рваный. «Эти пятна мне тоже не нравятся», – прокомментировала Алика. «Похоже на кровь. Тут точно что-то случилось». «И явно не так давно», – Мигель успел осмотреть почти весь двор. «Только я не понимаю, кому понадобилось сюда наведываться? С нашей стороны или герце? «Им сюда попасть трудновато», — отозвался Дюк. «Но были тут точно не так давно», — Мелли тревожно осматривалась. «След магии повсюду. И свежий. Командир?» Она посмотрела на дознавателя. Он только кивнул и указал на полуобвалившуюся казарму. «Там что-то есть», — предупредил Дюк. «В самой глубине. Опасно». «Нора там, что то есть предупредил дюк в самой глубине опасно Нара там что ли — удивился Тран. — Весьма возможно, — задумчиво кивнул Ренар. — Схрон или тоннель. Они были герцами, те, кто тут жил когда-то. Уйти к своим через вершину или в обход в случае опасности слишком долго и рискованно. — Думаешь, там на самом деле тайный проход? — уточнила Алика. Воительница явно нервничала. Она не просто держала руку на эфисе шпаги, она на всякий случай достала оружие из ножен. «Все же схрон!» Как-то обреченно и устало возразил ей Дюк, тоже доставая оружие. «И... это засада?» В мире его детекта желтый цвет возможной опасности, до этого заливавший это проклятое место, стремительно начал меняться. Там, в развалинах казармы, разрасталось пятно угрозы, но и кругом, со всех сторон, За стеной бывшей заставы тоже вставала красная Марьева. «Уходим!» – распорядился дознаватель. «Жако!» – герцог указал своему ординарцу на выход со двора. «Прикрывайте!» «Не успеем!» Мейли чуть сдвинула носком ботинка хлам, расчищая себе место. Застыла, вскинув привычным жестом руки. «Я же говорила!» Алика тут же заняла позицию слева от мага, собираясь защищать девушку. «Я помню». Дюк постарался ей улыбнуться. «У тебя чуйка». «Командир, давайте все в кучу». Герцог только кивнул своим людям, шагнул ближе к дознавателю. Мигель уже приготовил любимый лук. «Куда?» – коротко спросил он у главы отряда. «С тебя казармы», – решил Дюк. «Тран, подсоби». И он вопросительно глянул на герцога. «Жако, на тебе ворота», – распорядился Ренар. «Надо попробовать...» Договорить он не успел. Слева через стену бывшей заставы перевалилось нечто. Человекообразная фигура, но выше и мощнее даже такого великана, как Тран. Ноги и руки толще и длиннее нормального, только изогнуты под несколькими углами. Будто у существа было несколько коленок или локтей для каждой конечности. И покрыты они чем-то, очень напоминающим древесную кору. Голова тоже слишком большая, будто на нее надели пень. Тело казалось непропорционально маленьким и тощим, но сбоку виднелось нечто вроде опухоли, какого-то странного нароста. Двигалось это существо неуклюже и неловко. Но, к сожалению, довольно быстро. А еще оно будто слегка светилось в наступающей темноте. «Боги!» — потрясенно охнул герцог. «Что это такое?» «Это живые существа!» — четко и сухо выдала маг. «Когда-то люди. И маги. А существ было уже несколько. От ворот приближалось еще одно. толстое, неуклюжее. Еще более странное. Двое монстров выбрались из казармы. Трану было мало интересно узнать, кто это такие. Не дожидаясь команды командира, он привычно размахнулся любимой секирой и рубанул ближайшее к нему существо. Оружие врезалось в тело монстра, издав странный глухой звук. Существо вскрикнуло почти по-человечески. Подалось назад. Воин уставился на секиру. На лезвии виднелась кровь тоже очень похожая на человеческую. Мигель всадил уже две стрелы во второго монстра. Первая отскочила от плеча существа, вторая засела где-то в районе груди, явно причиняя боль. Монстр чуть согнулся, засуетился, вытащить из себя снаряд он не мог. Ренар на пару с дознавателем атаковали того монстра, что подобрался к ним первым. Роже с раздражением понял, что шпага, Любимое оружие аристократа хороша, похоже, только для уличных свар и поединков. Тут бы палаш! Но кое-как они атаковали, стараясь вогнать свои тонкие лезвия в тело монстра. На удивление, удачно. Металл входил без сопротивления. Чудовище как-то утробно заурчало, отступило, нелепо согнулось пополам. Ренар кинул взгляд на Мейли. Маг отбросила еще двоих монстров прочь заклятием, но не убила. По телам чудищ прошла волна еле заметного сияния. Похоже, этих тварей тоже защищает магия. «Мел!» – прокричал девушке дознаватель. «Они сделали себе доспехи из дерева?» «Нет!» – угрюмо отозвалась маг, посылая вперед еще одно заклятие. «Это не защита! Дерево, камень, что угодно!» Они заменяли этим свои части тела. Они люди, но срастили себя с природой. Той жуткой магией, что была в заброшенном храме. Темное искусство. Запретное. Я даже понимаю, почему его запретили. Буркнул Дюк. Он только что поднялся до очередного мутанта, отрубил нечто... Отрубил нечто... Кажется, руку, больше похожую на ветвь дерева. Только существо будто и не заметило потери. А вот утром на монстр заорал, когда воин рубанул по нему секирой где-то чуть выше странной шишки, зачем-то отращенной на животе. Мэйли! Ренар взял командование на себя, параллельно полоснув своей шпагой по туловищу следующего чудовища, выскочившего откуда-то из-за угла казарм. Дерево горит. Есть ли огонь? Сейчас! Мак тут же бросила еще одно заклятие. Хлам перед ней занялся пламенем как и полузгнившие бревна. Нет, поджечь камни, как герцог своей магии, девушка не могла, но и ее искусство оказалось достаточно. Несколько чудовищ сразу подались назад в темноту, дальше от огня. Мигель воспользовался пламенем, поджигал стрелы, продолжал обстреливать странных существ, но попал только раз. И огонь тут же охватил всю фигуру уродца. Остальные, несмотря на то, что перемещались неуклюже, Смогли отбить стрелы прямо в воздухе. Махать верхними конечностями у них получалось неплохо. А потом там, в темноте, монстры усилили свою магию. Она зеленоватой пеленой начала окутывать их изуродованные тела. И как теперь? С явной досадой поинтересовался Тран, успевший все же уложить целых двух монстров. Они не обладают боевой магией, догадался Дюк, только защита. Но зато убить их станет в несколько раз сложнее. Им при таких делах и не нужна боевая магия. Если станут неуязвимы, убьют нас голыми руками. Или что там у них вместо рук? Высказалась Алика. Она немного запыхалась от боя. На ее счету был один поверженный мутант. Еще двоих успокоили Люди Ринара под командованием немногословного Жако. Тогда так! Мелли снова вскинула руки устанавливая защиту для стражей и охраны герцога. «У нас есть время решить, что делать». Дюк не считал, что время есть, да и придумывать в этой ситуации им было нечего. Мутанты, почуяв магический круг, придвинулись ближе, и первый из них, наиболее уродливый с точки зрения дознавателя, толстый, почти весь покрытый какими-то наростами, с вживленными в тело несколькими камнями, всей своей массой врезался в щит Мэлли. Девушка охнула, даже чуть подалась назад. Алика подскочила, придержала мага за плечи. Мэл закусила губу от напряжения, почти до крови. Она смогла, она смогла удержать защиту, но монстр ударил снова, а потом еще. Маг держала круг. Хотя каждый раз казалось, что чудовище ударяют прямо по ней. Так девчонка долго не выдержит. А в этом бою можно надеяться только на нее. Если у Мел есть нужные заклинания, конечно. Дюк полез в тайный карман своего пояса. Он вытащил кристалл. Как ни странно, один из тех, что Саймон отдал дознавателю в рамках стандартного пакета. Мак назвал тогда это блоком. Стена магии, способная минуты на три освободить Мэйли. Не раздумывая, Дюк раздавил камень в руке. Знакомый звон в ушах, а потом резкий всполох, там, где до этого стояла защита Мэл. Стена магии была почти осязаема. «Отлично!» – обрадовался Ренар. «Дюк, ты умеешь соображать!» Дознаватель кивнул на слова герцога, только из вежливости. Сам он быстро преодолел несколько шагов до отрядного мага. «Ты как?» – спросил он. Это была не просто забота. Сейчас, к сожалению, Дюк знал, что от состояния девчонки зависит жизнь всех. «Спасибо», – с достоинством кивнула она. «Теперь смогу попробовать». Она обернулась к Ринару. «Ваша светлость», – девушка чуть улыбнулась. «Хотел знать?» «Паук с этим не связан. Это все совсем другое. Монахи искали бессмертия, испоганили магию». «Паук жить умеет и любит». «Отлично, Мэйли», – Роже усмехнулся. «По моему первоначальному плану, узнав это, мы должны были бы сбежать отсюда. Есть идеи, как теперь это выполнить?» «Есть», – после некоторой заминки, – сказала девушка. Она теперь обернулась к Калике. «Пожалуйста, попуть рядом», – попросила она подругу. «Мне нужно время. Они все равно порвут круг». «Мне нельзя отвлекаться!» «Я все сделаю!» Пообещала воительница. «Только...» Она легко сорвалась с места, подбежала к одному из людей Ринара. «Прости?» Всучив ему свою шпагу, Алика забрала у солдата меч. «Так лучше!» Дюк ей откровенно позавидовал. «Ну ладно, справится и своим оружием!» «Так!» Стал он привычно раздавать команды. «Старайтесь бить с умом!» «Стражи, вспомните болото и ту тварь. Целимся в слабые места. Точнее, в то, что осталось от людей». «Огонь!» — напомнил Мигель. «Если близко...» Он поднял какую-то старую, но длинную и толстую ветку. «Тоже дело», — согласился дознаватель. «У нас еще около минуты. Все как на войне. Держаться друг друга. Выжить. Жако, возьми со своими людьми правый край». «Мы с его светлостью левый. Тран, Мигель, встанете в середину!» Сказала Мэйли. «Смогу их ослабить. Как погаснет их защита, станет проще!» Дюк кивнул в ответ, посмотрел на воительницу. «Арика, ты отвечаешь за мага. И ты знаешь, что делать!» Воительница чуть улыбалась. Она его поняла. Если Мэл не рассчитает силы, ее подруга просто долбанет мага аккуратно по голове и оттачит прочь. А дальше, как решат боги. Ренар чуть хлопнул дознавателя по плечу, видимо соглашаясь с его правом на командование. Перехватил удобнее оружие, шагнул влево. Тран уже решительно прошел вперед. Встал так, чтобы Мэл и Алика оказались за его спиной. Мигель успел поджечь свою дубину в уже затухающем огне пожравшим большую часть клама во дворе. Маг не обращала ни на что внимания, уже сосредоточившись на каком-то ей одной известном заклинании. На чем-то, что собиралась сделать. Она присела на одно колено, оперлась второй рукой в землю, левую подняла вверх и закрыла глаза, начав бормотать какие-то слова на тайном языке своей магии. Еще секунд через пять, защита пала. Дюк мимолетно успел подумать, что по сути истратил кристалл зря, но он ничуть не жалел об этом. Главное, чтобы Мелли знала на самом деле, что делает. Если же нет, мертвым кристаллы с их магией уже не нужны. Монстры, почуяв тот момент, когда погас защитный круг, двинулись вперед. Тран не стал размахивать своей секирой, будто косой, как ему нравилось поступать, круша всякую нечисть. Примерившись, воин четко всадил лезвие в тело ближайшего чудовища. Часть груди этого монстра еще казалась принадлежащей человеку, где-то в районе сердца. Секита должна была разрубить мутанта, но странная зеленоватая дымка, окутывающая чудовище, будто затормозила удар. Только удержать полностью не смогла. Воин с удовлетворением кивнул услышав глухой стон своего противника, но тут же был вынужден отступить в сторону, уклониться от следующего монстра. Этот мутант передвигал ногами еще медленнее, чем остальные, зато весьма прытко размахивал ручищами, каждая из которых представляла собой кусок дерева где-то в обхват толщиной. Вместо пальцев торчали острые сучки. Понимая, что толку от этого мало, Тран все равно рубанул секирой. Хотя бы, чтобы просто отбросить чудовище назад. Дюк и Ренар работали слаженно. Пока один делал выпад в сторону противника, другой защищал товарища, пока не наступала его очередь атаковать. Им достался пока лишь один мутант. Но, похоже, самый толстый и уродливый. Его тело напоминало раздвоенный ствол дерева который потом сходился воедино, где у людей предполагалась шея. Также этот уродец вживел в себя штук пять камней. Приходилось очень внимательно выбирать место для удара, при этом еще и уклоняясь от выпадов самого монстра. Рук у него, кстати, было три. Одну герцог чудом умудрился подранить, найдя тонкую щелочку, где два куска дерева соединяла человеческая плоть. В какой-то миг их боевого танца с мутантом Дюк шагнул в сторону и, когда чудовище двинулось вперед, смог атаковать его сбоку. Вернее, почти в спину, которая оказалась незащищенной. Почти человеческая спина. Но укола шпагой монстр снова будто и не почувствовал. «Та часть — обманка!» — бросил ему Ренар. «Второе тело настоящее!» Дюк брезгливо поморщился. Он даже думать не хотел. Какая магия способна помочь вырастить себе второе туловище? И что еще хуже, из чего его растили? Но он понял намек герцога. Подождал, пока Ренар отвлечет вновь уродца на себя, шагнул чуть дальше за спиной монстра, вонзил шпагу снова. Теперь уже во второе туловище и снова туда, где должно было быть сердце. В этот раз монстр издал настоящий крик боли и начал оседать на землю. И только тут Дюк заметил, что зеленоватая дымка вокруг тела мутанта почти исчезла. Мел явно удалось преодолеть магию врага. Дознаватель да быстро осмотрелся. В ходе битвы они с Ренаром сильно приблизились к тому месту, где стояли маг и Алика. Теперь люди стояли единой кучкой против монстров. Последних Дюк насчитал еще семь, и все они пытались добраться до Мел. Тран держал центр почти в одиночку. Мигель отбросил прочь свою догоревшую палку, до этого успев поджечь двоих мутантов, чьи останки теперь догорали, освещая место сражения. Лучник противостоял сейчас вместе с одним из охранников герцога следующему уродцу. Второй охранник отвлекал еще одно чудовище пока Жако зашел сзади и буквально запрыгнул на плечи мутанту, вгоняя кинжал в глазницу монстра. Дюк прошел дальше, встал чуть левее воина-стражи, но так, чтобы не мешать тому махать любимой секирой. Он успел еще быстро оглянуться и оценить состояние отрядного мага. Мейли пребывала все в том же положении. Даже поднятая вверх рука не дрогнула, не опустилась хоть немного ниже. Только голова девушки уже полностью свесилась на грудь. Плечи поникли. Дюк не мог этого разглядеть, но знал, что сейчас Мак закрыла глаза. Что она уже не просто касается второй рукой земли, а просто опирается на эту опору всем телом. Сколько она еще выдержит? И главное, что задумала эта девчонка? Рядом с ним Ренар уже атаковал очередного монстра. Дюк тут же кинулся на помощь. Только тут все было иначе. Мутанты, в отличие от людей, похоже, понимали, что делает маг, а потому они просто старались потеснить противников и добраться до той, кто был для них на самом деле опасен. Тот монстр, кого пытались успокоить дознаватель с герцогом, получив две раны в живот, не закрытый камнями или деревом, почти человечески, все равно рвался вперед, размахивая своими ручищами. Ренар глянул на Дюка. Чуть мотнул головой. Дознаватель ответил кивком. И они, синхронно опустив оружие, просто врезались своими телами в чудовище, отталкивая его дальше, на следующего урода, прущего ближе к Мел. Получилось неплохо. Мутант потерял равновесие, завалился, утащив с собой и второго монстра. Подскочивший охранник герцога вонзил в ближнего к нему урода шпагу Алики. Ренар принялся добивать второго. Дюк уже был совсем рядом с тем местом, где продолжала творить магию Мейли. К центру прорвался мутант, который был выше остальных на голову. Весь зашитый в дерево. Его грудь была плотно утыкана камнями. На голове, буквально на лбу, торчали две длинные палки, как рога. Этот урод отбросил ударом ручище Трана, Чуть не снес голову Жако. Мутант сделал еще один, но огромный шаг вперед. К магу. Алика тут же встала перед ним и Мел. Слишком хрупкая и беспомощная против такого противника. Но решительная. Воительница не стала тратить время на выбор места удара. Просто на отмаш маханула мечом. Железо врезалось в дерево, затормозив то, что было у монстра вместо руки. Дюк уже тоже был рядом. Загнал лезвие шпаги в колено мутанта. Туда, где была видна тонкая полоска человеческой плоти между куском дерева и очередным камнем. Монстр потерял равновесие. Чуть просел на одну сторону, но это его не остановило. Очередным взмахом ручища он задел воительницу, отметая ее прочь. Алика тихо вскрикнула, но, похоже, больше от досады. Ее отнесло на два шага в сторону, но она удержалась на ногах. При этом он поднял над своей уродливой головой обе руки, каждая из которых по прикидкам Дюка весила по пуду. И если это обрушится на девчонку... Алика снова успела встать между врагом и магом. «Нет!» Заорал где-то рядом мужской голос. «Алика!» Дюк запаниковал. Он отбросил прочь шпагу, выхватил кинжал и просто бросился на чудовище. Дознаватель надеялся проделать тот же трюк, что и Жако – подтянуться и достать до глазницы, запрятанной где-то в толще древесины. И при этом он и думать не стал, что ручищи мутанта могут легко опуститься на голову человека. Точнее, его голову – Дюка. А еще того, кто в этот миг оказался совсем рядом с дознавателем. Герцог тоже рискнул. Они оба заслонили собой девушек. Дознаватель вогнал кинжал в древесину, надеясь, что это поможет крабкаться вверх. Стал подтягиваться краем глаза, видя, что Ренар вцепился пальцами в сучок на плече урода. Еще немного! «Вниз!» — заорал Тран откуда-то из-за спины монстра. Дюк знал своего воина. И повиновался мгновенно, потянув за собой роже. Они рухнули на землю. Лезвие Секиры отделило уроду голову, а заодно перерубило и обе поднятые руки. Монстр стал падать вперед, грязя завалить своей тушей дознавателя и герцога. И они даже не могли отступить назад. Ведь Алика и Мел так близко! А потом произошло это. Дюк не знал. Услышал ли он этот звук в реальности или почувствовал его благодаря своему дару. Но это был щелчок, будто стрела сорвалась с тетивы. Щелчок и некое ощущение, будто что-то лопнуло. Например, напряжение этой безумной ночной битвы. Тело монстра, наваливающееся сверху, разнесло на куски как и туши остальных мутантов. Дюк, приподнявшись с земли, с удивлением понял, что его одежда почему-то промокла. Мгновенно. И во дворе заставы зависла тишина. Все как будто замерли на пару секунд. В оцепенении от такой неожиданной развязки. А потом в темноте над местом сражения разнесся смех. Заливистый, какой-то злорадный, веселый, девичий, звонкий смех. Мэйли сидела на земле, не имея сил подняться. И смеялась. Почти на грани истерики, вытирая кулачком лицо, размазывая сочившуюся из носа кровь. Алика была рядом с ней, обняла девушку за плечи. «Мэл, ты что? Где болит?» Воительница вытянула из кармана платок, стала вытирать лицо подруги. Дюк с трудом начал подниматься с земли, стараясь быстрее добраться до мага. Ринар уже встал, потянул дознавателя за рукав вверх. С ним рядом появился Тран. Воин хромал, его куртка напоминала лохмотья, Правая бровь рассечена, вся левая часть лица превратилась в один сплошной кровоподтек. Глаз заплыл. Но Тран еще держался. Когда они втроем доковыляли до мага и воительницы, Мелли уже почти успокоилась. Смех прекратился, но девчонка все равно не переставала победно широко улыбаться. «Получилось, командир! Я смогла!» Она чуть помахала дюку рукой. «Хотя я только подумала, что это должно сработать теоретически!» Ренар усмехнулся. «Мэйли, лучший маг Караса!» Благодарно произнес он и чуть поклонился девушке. «Ага!» — поддержал его дюк. Представь, это был только эксперимент, а если бы она потренировалась, я не ушиб бы зад и не рисковал бы простудиться. Но при этом он все же подмигнул магу, давая понять, что ворчит только в шутку. Мел кивнула в ответ, а потом широко тивнула, и, как малый ребенок, потерла кулачками глаза.